Дерни, рассерженный, перезвонил. Когда Тедди подошел к телефону, его отец кричал на него. «Это она толкает тебя на это! Это подлость!» Тедди, который попал в середину, ответил. «Папа, это мое собственное решение!» Дерни повесил трубку и послал Тедди на день рождения велосипед Тедди хотел велосипед и еще больше хотел мира, так что он послал отцу благодарственное письмо. Но Таня была вне себя. Вопрос о теннисном лагере так и не был решен. За месяц до лагеря Тедди так и не знал, поедет он или нет. Его внимание было сосредоточено на том, чтобы хорошо закончить школу. А Таня выписала счет и послала его «Берни, чтоб тот оплатил отдых ребенка». «Берни, взбешенный, оплатил половину и остаток переслал Тане». Первый день в лагере от детей и родителей были свидетелями безобразной сцены. Директор не хотел принимать теди в лагерь, пока не будет оплачен весь счет. Тедди плакал просил маму либо оплатить счет, либо уехать домой». Ребята в лагере дали Тедди прозвище Плакса. Пребывание в лагере не принесло Тедди радости. Различия, связанные с разницей полов В своем первом интервью Берни слезно жаловался, как тяжело было оставаться задействованным в жизни семьи. Каждый раз, когда я звоню, Тедди бывает слишком занят, чтобы со мной говорить. То он читает, то принимает душ, то смотрит телевизор. Другие отцы, участники моего исследования, говорили то же самое. Зачем она ставит все время препятствия Я перезваниваю по три раза, чтобы просто сказать привет. Отцы говорили о своей боли. Дети не поздравляют их с праздниками или днями рождения. Один отец, который очень много сделал для своего ребенка, расстраивался и рыдал. «Мой ребенок даже не позвонил мне, не поздравил с праздником. Они хотят выбросить меня из своей жизни». Она могла бы ему напомнить... Она могла бы помочь купить ему поздравительную открытку. А что же говорят матери об отцах? Он всегда звонит перед сном. И так достаточно трудно успокоить детей, и это никогда не удается. Как только они готовы ко сну, он звонит и все портит. Я просил его звонить раньше, но он ответил, что у него было собрание до семи вечера. Он работал ради уплаты нам алиментов. Другие матери говорят, что игнорирование отца — это желание самого ребенка. Он ухитряется звонить, когда дети смотрят свою любимую телевизионную передачу или играют с друзьями. Я говорю им, что звонит их отец, они недовольны, стонут и бурчат. Ну и что же мне делать? Заставлять их разговаривать с ним. Делия Эфрон в своей книге Забавный соус приводит коротенькие диалоги из жизни бинуклеарной семьи. Это типичная стенка изображена в поэме, которую она назвала Телефонный звонок. Привет, папочка, это Джо. Привет. Что случилось? мама купила мне новые пару тапочек вот здорово какого цвета я не хочу я не хочу я говорю с папой па мама говорит что я должен сейчас убирать свою комнату подожди пожалуйста подождать я не могу ждать пока ты уберешь свою комнату это смешно привет это я Могу ли я говорить с Джо? Он сейчас обедает. Окей, я позвоню позже. «Привет».